Глава пятая В утреннем концерте давались две очень интересные вещи. Одна была фантазия «Король лир в степи», другая была квартет, посвященный памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Левину хотелось составить о них свое мнение. Проводив свояченицу к ее креслу,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 «Вечная женственность вступает в борьбу с роком, не правда ли?» «То есть почему же тут Корделия?» — робко спросил Левин, совершенно забыв, что фантазия изображала короля Лира в степи. «Является Корделия? Вот!» — сказал Песцов, ударяя пальцами по атласной афише, которую он держал в руке и передавая ее Левину.